Происходит совет учеников. «Этот хлеб жрать нельзя. Но после уплаты налога нам одно дерьмо останется. Что делать? Что выбираем? Дерьмо с налогом. Мы хотим денег», – хором произносят они при появлении Луклина. «Тогда завтра, раз вы такие упрямые». «Это не годится, господин. Что же мы будем есть? У вас есть возможность». Хлеб. Нет, нет, нет, нет. В пекарню входит идил, который обязан следить за качеством, весом и ценой хлеба. Щелкнул кнут, ученики ретировались. Пекарь низко кланяется. Идил взвешивает хлеб на ладони, раздумывает, рассматривает. Нагнулся, ковырнул тесто, потянул воздух и отскочил, зажав нос. «Что это? Откуда эта вонь?» – строго спросил Идил. «Это какое-то недоразумение, господин мой. Я очень обеспокоен. Наверное, в муке что-то было, уж и сам не знаю». «Пусти, попробую еще раз. Нет, лучше не надо. Ведь мне продал муку благородный...» – он прошептал имя. Оба почтительно вытянулись. «Но ты покупателей лишишься, говорю тебе». «О, нет! Один я даю им в долг. И в сторону. Дело-то стоящее, окупится!» «И все же это нельзя продавать. Я отвечаю, ты знаешь. Как ты из этого выкрутишься?» «Бояться нечего, господин, раз за нами стоит x п о д а е т Иди л у к о ш е л ь Приятный звон, не так ли? Позволь подарить тебе это». Идил в негодовании делает руками отрицательный жест. Одна рука отвергает, другая, однако, берет и прячет подтогу золота. Публика подняла оглушительный рев. «Спорщики не могли угомониться. Видал? Я выиграл. Гони монету!» «А другие? Воры они все! Все!» Префект напустился на притора. «Что это такое? Высокопоставленное лицо берет взятки? Прекратить!» «Порошок стереть в тюрьму?» Притор усмехнулся. «Не шути. Идил ведь и на самом деле этим занимается. И потом, здесь нет ничего против императора и против властей». Так они торговались, а представление между тем продолжалось. В пекарню зашел покупатель. Одет в залатанный хитон. Походка неуверенная, движения скованные, голос почтительный. воплощение робости, хотя рост и немаленького. Фабий, Фабий, хлопки. Мне бы хлеба, господин, но только очень прошу хорошо пропеченного. Вот тебе. Тот взял и не понюхал, не взвесил. Простофиля. Если позволишь, в долг. Ладно, я тебя знаю. Ушел. Пришли другие покупатели, поумнее. «Он черствый, как камень!» Идил заступился за пекаря. «Ничего ты не понимаешь. Это для зубов полезно!» Покупатель уходит, приходит новый. «Это не хлеб, а кисель. Чуть не течет!» Идил смеется. «Безумец! Я еще понимаю, когда жалуются, что черствый, а тут... Зато челюсть не свернешь!» Следующий покупатель. «Он слишком легкий. Легче, чем должен быть!» Идил замахал руками. «Сумасшедшие! То недопеченный, то горелый, то мягкий, то черствый, то легче, то тяжелее. Чепуху мелете. Хороший хлеб и все тут». Выгоняет всех. Пекарь потирает руки. Идил уходит. На сцене появляются члены коллегии пекарей. Они одеты лучше, чем в начале представления. Все в белом, словно в тогах. Пекарские колпаки исчезли. Волосы причёсаны, как у благородных господ. Зрители замерли. Боги, это не пекари, это сенаторы. Сенаторы! Что я говорил? Тут аллегория. Безобразие прекратить, заорал префект. Притор заколебался, нахмурился. А действие н е з в е р г а л о с ь водопадом. Он взятку принял? Принял. Принял. Пекари развеселились. Давай, п и к и продавай, бери, живи, жить иметь, иметь жить. Слава тебе, прибыль, откуда бы ни пришла. Пекари ушли со сцены под громкие звуки музыки. Народ ревел. Все начали понимать. Поняли и вигилы. Эх, н и одна потеха будет, будет и работа. Обиженные и оскорбленные сенаторы покидали театр. Обеспокоенный притор оглядывался на когорту п р е т а р и а н ц е в Префект злобно постукивал кулаком по барьеру ложи. Но несколько человек благосклонно отнеслись к представлению. Друзила по-детски смеялась и восклицала «Давай п и к и продавай бери». Валерия была невозмутима. Луций издали следил за ней и не уходил. По лицу сенатора с и н е к и я скользнула легкая улыбка. Кто бы мог подумать, Фабий? который играл последние роли в его трагедиях, сам теперь пишет пьесы. В этом фарсе много от жизни. По сравнению с ним, трагедия Сенеки – просто холодная аллегория. Правда, пьеса несколько вульгарна. Она для толпы, а не для образованных людей, размышлял философ. И все-таки Фабий молодец. У него есть юмор и смелость. Сенека даже завидовал Фабию. Сам он на такое не способен. А проделка с Авиолой? Сенеку уверен, что это дело рук Фабия, хотя его и отпустили после допроса, так как было доказано его алиби. Философу было интересно, чем кончится пьеса. Смелые намеки на сенаторов слегка испугали его. Заметил он и взгляд, который Притор бросил на когорту п р е т а р и а н ц е в Сенека хорошо знал свою силу. Он выпрямился, когда Притор вопросительно посмотрел на него и демонстративно захлопал. Притор молча указал разозленному префекту на философа. с е н а к а доволен. На сцену выскочила женщина. Она тащила за собой покупателя, Фабия и Идила. Ей это ничего не стоило. Она была похожа на здоровенную кобылу, Этакая о т гора мяса. За ними одураченные покупатели. Валюмния вырвала из рук мужа Фабия хлеб. «И это хлеб? Где тут пекарь?» Голос с верхних рядов. «Заткни ему этим глотку, пусть подавится. Пусть знает, что нам приходится жрать». «Где пекарь?» – визжала Валюмния. Пекарь спрятался за бочкой и пропищал оттуда. но ведь Идилу хлеб понравился». Она повернулась к Идилу. «Это же навоз, понюхай, съешь, кусай». Она совала хлеб ему в рот. «Грызи, жри». Идил отчаянно сопротивлялся, ругался и угрожал. «Я тебя засажу, дерзкая баба, наплачешься». «Ты? Ах ты трясогуска, п а ч к у н никчемный, да окажись ты у меня в постели, от тебя мокрого места не останется». и, подняв хлеб в руке, заорала «Это мусор, дерьмо, плесень!» «Плесень!» — повторили за ней обозленные покупатели. Идил попробовал оправдаться. «Безумцы! Плесень от болезней хороша, от чумы, от холеры!» Обманутые покупатели бушевали в пекарне. Пекарь убежал. Ученики п о д м а с т е р ь я присоединились к покупателям, набросились на Идила и общими силами всунули его головой в полную грязи бочку. Из бочки только ноги торчали. Идил сначала сучил и дергал ногами, потом затих. Весь театр ревел и гоготал. Фабий сбросил свой пестрый цинтункул и в грязной, дырявой заплатанной туники, обычной одежде римских бедняков, вышел на край сцены к публике. Показывая на торчащие из бочки и деловые ноги, он произнес. «Мне жалость застилает взгляд. Один уже, как говорят, дух испустил. Но он ли главный виновник бед? А как же славный? Тот продувной богатый сброд, что род от Ромула ведет. И тем не менее умело одно лишь может делать дело – насобирать. Не он ли тут и главный вор, и главный плут?» Теперь уже все поняли, что тут ни одна забава. Захваченные словами Фабия, его пылкими жестами и тоном, зрители повскакивали с мест. Весь театр размахивал руками. Маленький пекарский подмастерье, похожий на девушку, стоит и дрожит. В его расширенных глазах застыл страх. Обвинения Фабия сыплются градом. Весь свой век на них одних гнем своим и спины. А они для нас пекут хлебы из мякины и жиреют, что не час, словно свиньи, за счет нас». «Хватит!» — крикнул притор. «Я запрещаю». Голос Фабия, как удары по медному диску, удержать его невозможно. «Жри же, римский гражданин, этот хлеб свой гордо!» А не хочешь жрать, так блюй, можешь во в с ё горло. Да почтительно, будь рад, как всегда, лизать им. Он умолк. р ё в голосов, докончил да стих и, набирая силу, загремел. Позор сенату, позор магистратам, долой, воры-грабители. По знаку притора заиграла труба. Притерианцы двинулись к сцене. Актеры и народ преградили им путь. Сотни зрителей с верхних рядов неслись вниз на помощь. Поднялась суматоха. «Задержите Фабия!» – в один голос орали притор и префект. Когда п р е т а р и а н ц ы раскидав всех, кто стоял на пути, ворвались на сцену, Фабия Скавра там уже не было. Они напрасно искали его. п р е т а р и а н ц ы накинулись на зрителей. Возмущение росло, ширилось, и только через час претерианцам удалось очистить театр. При этом четверо было убито и более двухсот человек ранено. Центурион пыхтел от усталости. Он был невероятно горд, будто ему удалось спасти театр Бальба от разрушения. Его выпученные глаза, которые он не сводил с притора и префекта, светились от самодовольства. «Видали, как мы у к р о т и л и эту банду? Видали, какой я молодец?» Притор ы префект, побледневшие, сидели в ложе пустого театра и чувствовали себя весьма неуютно. Рев толпы вдалеке к р а с н о р е ч и в о свидетельствовал о том, что она не смирилась, а только растеклась по улицам Рима. Утром все стены на форуме были исписаны оскорбительными надписями в адрес сенаторов, всадников и магистратов, а на государственной соливарне в Остии тысячи рабов и плебеев бросили работу, протестуя против дороговизны.